Я зажмурился и потряс головой. Очередное видение застало меня в библиотеке. Теперь они случались все реже, но всякий раз неожиданно и очень ярко. Чаще всего ночью. Это были реалистичные, красочные сны. Но иногда видения, налетающие среди белого дня, застающие врасплох, как отрывки воспоминаний моей прошлой жизни или того юноши, которым стал я. Никак не привыкну, что теперь я старший сын герцога Рэдклиффа Мейзервелла, наследника рода Закария Престон Леонель Мейзервелл. Впечатляющий карьерный и статусный рост для командира отделения лейтенанта Станислава Приземцева. Вот уж точно из грязи в князе. Вспомнилось еще несколько ведений Если сложить все в единую картину, выходило вот что. Закарии было лет семнадцать, когда с его отцом случилась беда. Он пал жертвой страшного некроманского ритуала, наведенного проклятия, а виновного в этом ужасном преступлении так и не нашли. Родовой лекарь сообщил, что может только поддерживать силы герцога, погрузив того в магический сон. Но средства его излечить нужно искать в землях нежити. Закария мучительно искал возможность спасти отца, и вдруг неожиданно Максимилиан сообщил, что знает, к кому можно обратиться. В итоге по наводке младшего брата Закария познакомился с охотником за артефактами, Зеппином Дозелем, который пообещал сопроводить его в опасные земли и помочь раздобыть средства. Чтобы вернуть здоровье отцу Вместе они отправились в путь Вообще, воспоминания закарии были отрывочными, далеко не полными И обрывались во время их путешествия где-то в этих землях Я долго ломал голову, что же случилось? Почему этот бедный юноша попал в лапы Архелича? Прямо нутром чуял, без измены и предательства тут не обошлось. Во-первых, мне категорически не понравилась рожа этого дозеля, явно авантюрист и мерзавец. Про таких говорят, за медный грош отца родного зарежет. Я бы с ним никогда ни в какое путешествие не отправился. Но то я, все-таки у меня жизненный опыт 24 мужика, успевшего повоевать и понюхать пороху. А что мог знать о жизни семнадцатилетний летний сынок аристократа, который небось из замка-то без охраны не выезжал? Во-вторых, не просто так Мортогран говорил, что ему был нужен кто-то из высших аристократов. Сдается мне, тут банальный киднеппинг. Лич, заказчик, дозель, исполнитель. Закарья, увы, жертва. Не совсем понятно только роль младшего братца. Но уверен, у этого Максимилиана тоже рыло в пуху, аж по самые уши. Кстати, после такой метаморфозы, как переезд в новое тело, я потратил много времени, копаясь в себе и пытаясь ответить на вопрос, как я сам к этому отношусь. Мне от всей души жаль парня. И если бы в моих силах было как-нибудь помочь, не задумываясь, это сделал. Но я, по сути, такая же жертва старого, дохлого безумца. А, возможно, гения, тут как посмотреть. Желал ли я получить его тело, пусть и молодое, здоровое, да еще с шикарной родословной, я честно ответил себе на этот вопрос, однозначно нет. Меня полностью устраивало мое собственное, к которому успел привыкнуть за свою жизнь. По доброй воле никогда бы не согласился. Но теперь, когда все случилось и фарш назад уже не провернуть, жалеть и плакать бессмысленно. Нужно жить, развивать новое тело и добиться главной цели, которую я только что перед собой поставил. Отомстить всем, кто сделал это с нами обоими. А для этого мне в новом мире столькому нужно научиться — Так многого добиться, что только успевай поворачиваться, да следить, чтоб самого не прибили.